Глава тридцать первая Поезд трогается, и я набираю Еву. Нехорошо уехать, не предупредив ее и не поблагодарив за помощь. «Уезжаешь?» — спрашивает Ева. «А как же муж? Поссорились?» «Илья мне не муж. Прости, что не сказала сразу. Просто все так запутано». «Понятно», — вздыхает она. «Ну что ж, счастливого тебе пути, Ань!» У тебя кто-то есть там, куда ты едешь? Да, там у меня подруга и работа есть. Все хорошо с нами будет. Это хорошо. Но если тебе понадобится помощь, пиши, звони. Спасибо, Ева. Тепло благодарю я. Приезжай в гости. Я буду очень рада тебя видеть. С удовольствием, смеется она. Когда родишь, приеду полюбоваться на малыша. Я звоню Кате. и прошу ее подыскать мне жилье. Слава Богу, деньги есть на первое время. Илья мне заплатил более чем щедро, наверное, надеюсь, что я впечатлюсь и соглашусь на его предложение. В любом случае, я свою работу выполнила отлично, так что от дополнительных денег отказываться не стала. Катя выражает бурную радость и обещает заняться моим вопросом прямо сейчас. На мою Катю всегда можно положиться, не то что на мою родную сестру-змеюку. — Ань, а Глеб знает, что ты возвращаешься? — осторожно спрашивает меня Катя. Я задумываюсь. — Глеб как-то же узнал, где я живу, возможно, и следит за моими передвижениями. — Не знаю, — честно отвечаю я, — но это вполне возможно. — Ну теперь-то ты с ним поговоришь? Расскажешь о ребенке? — спрашивает она. видимо придется. вздыхаю. «Ну все, бегу искать тебе квартиру», — радостно говорит подруга и отключается. Всю дорогу я задумчиво смотрю в окно и мысленно представляю себе наш разговор с Глебом. Обида и боль до сих пор терзают меня, но я должна быть спокойна и собрана. Нет смысла истерить. Мы больше не муж и жена, мы чужие люди, и нас связывает только малыш. «Аня, я так рада, так рада!» Катя встречает меня на вокзале и сразу забирает у меня чемодан. «Катюша, я так соскучилась!» — обнимаю я подругу. «Какие вы уже большие!» — она восхищенно осматривает мой огромный живот. «Большие!» — киваю, потирая поясницу. «Большие и буйные!» «Пинается?» — смеется Катя. «Еще как! Мне кажется, он мне все почки отобьет!» и желудок, и все, что там еще внутри. «Ну, поехали. Тебе, наверное, отдохнуть хочется. Я сняла прелестную квартирку, недалеко от нашей работы. Ты же собираешься вернуться?» «Да, я больше не буду прятаться. Малышу уже ничего не угрожает. Да и я успокоилась. Глеб — это пройденный этап. Про ребенка я ему скажу. А захочет он с ним общаться или нет, это его дело». «Ну и правильно. Все-таки должен он алименты платить, а то так нечестно. Одному платят другому нет», — кивает Катя. «Согласна», — говорю я, — «но я не могу его заставить любить ребенка». Сердце болезненно сжимает. «А что, если Глеб откажется от нашего сына? Что, если он ему безразличен? Что, если он уже живет с Ириной, и у них все хорошо?» «Ты ничего не слышала про Глеба?» спрашиваю я Катю, стараясь, чтобы мой тон был ровным. «Он приходил ко мне», — говорит она. «Спрашивал про тебя, просил сказать, где ты находишься, но я, конечно же, не сказала». «Он прислал мне подарок на Новый год», — говорю я. Он знает, где я нахожусь, но так и не соизволил встретиться, поговорить. Видимо, просто решил откупиться, дорогой побрякушкой, за свою подлость. даже так «Все-таки нужно поговорить», — настаивает Катя. «Да, но сначала мне нужно отдохнуть. Мой малыш требует еды и сна», — улыбаюсь я, поглаживая живот. «Чтобы там Глеб не решил, у меня все равно будет мой мальчик. Я буду нужна ему, а он мне. У нас своя маленькая семья». Катя привозит меня в квартиру. Небольшую, однокомнатную, но очень уютную и компактную. «Как тебе?» – спрашивает она. «Очень хорошо», – радуюсь я. «Наконец-то я дома. Завтра же пойду напишу заявление о приеме на работу. Надеюсь, меня возьмут». «Возьмут, возьмут», – уверяет меня подруга. «Начальница только и делает, что спрашивает, как у тебя дела и собираешься ли ты возвращаться». «Приятно, что обо мне помнят», – улыбаюсь я. ну у тебя же талант». Ты должна и дальше заниматься дизайном. Ты даже дома сможешь работать. Я думаю, начальство спокойно пойдет тебе навстречу. Да, я планирую работать до самых родов. Чуть-чуть осталось. Мне деньги нужны. Не факт, что Глеб захочет помогать. Значит, надо его заставить по закону, — восклицает Катя. Что значит не хочет? Детей он делать хочет, а помогать не хочет? Ну, ты же понимаешь, что этого можно избежать. Будет платить копейки алиментов, да и все. Ну, я не думаю, что он настолько подлый, снова защищает его Катя. Честно говоря, я тоже не думаю, что Глеб настолько подлый. Но он же не связывался со мной. Он ни разу не позвонил. Хотя знал, где я живу, и наверняка знает мой номер. Неужели был настолько занят, что не смог выбрать время и приехать? Неужели настолько все равно? «Ну, я побегу. Холодильник полный, ванной все есть. Отдыхай, расслабляйся, и когда надо будет, зови», — говорит Катя. «Спасибо тебе, Катюша». Я провожаю Катю до двери. Еще раз осматриваю квартиру. «Нам хорошо здесь с тобой будет», — говорю я, поглаживая животик. «Конечно, в нашей прежней квартире мне было бы гораздо лучше». Но чего нет, того нет. Мне становится тошно от мысли, что там, наверное, поселилась Ирина и пользуется моими вещами, которые я так любовно собирала.